Как распределяются силы в роду? Правильно построено структуре рода. Соединение родичей идет по строгим принципам. Первое. Регина рода соединена со всеми и каждым. Второе. Силовой ресурс тело рода соединен с регина и друг с другом по принципу каждый с каждым. Никакой конфронтации и ссор в этом пространстве быть не должно. Для рода это просто губительно. Третье. Живое пространство рода соединено с телом по тому же принципу. При этом люди из живого пространства могут находиться друг с другом в некотором противоречии, но только не с телом рода. Четвертое. Мертвое пространство, изгои. Связь поддерживается только с родичами из живого пространства, но в тело они не допускаются. Инфекция. Основой любого рода является женщина, хранительница знаний, царица рода, его Регина. Она владеет информацией обо всех родичах, и ей дано право распределять потоки сил по своему усмотрению. Регина должна помнить основную цель – укрепление и объединение рода. Для этого она должна обладать не только знанием обо всех живущих членах своего рода, но и о наследии предков, завещанном ей. Она должна обладать интуитивным знанием обо всех возможностях членов рода, исходя из талантов и способностей каждого. Но кроме этого – Регина рода должна как никто понимать, что каждый человек, входящий в ее род, это не просто уникальная личность, но и такая же уникальная душа, которая имеет свое предназначение в этом мире. Если хранительнице удается понять миссию каждого члена рода, соединить это понимание с видением его способностей, то те потоки сил, которые она может направить к нему, дадут максимальный эффект как для самого человека, так и для всего его рода. Понимаешь теперь, какой мудростью и дальновидностью должна обладать эта женщина, какой уровень знаний должен быть доступен ей, чтобы род передал ей вразды правления со всеми своими ресурсами, чтобы та ответственность, которую она несет за каждого, воспринималась ею именно как ответственность, со всем пониманием последствий ее вольных или невольных решений. Регина может вскользь подумать о том, что ребенок устал в школе, что ему много задают и неплохо бы ему отдохнуть, и тут же у него температура на три дня которая не сбивается ничем а потом проходит сама собой как и не было регина только подумает о том что невестка ее неряха и плохая хозяйка а через неделю сын сообщает что они с женой решили развестись регина скажет в сердцах чтоб ты провалился и это слово становится проклятием для того члена семьи которому обеспечены отныне провалы и неудачи во всех сферах жизни ответственность на регина лежит огромная но также велики и ее возможности. Однажды Регина рода можешь стать ты, наращивая личность, а не ресницы. Как грамотная государственная власть может привести державу к процветанию силе так и разумная Регина может обеспечить свой род силой и успехом. Но, увы, к сегодняшнему дню большинство женщин потеряло эту способность быть настоящей Региной своего рода, жить осознанно, просчитывать последствия всех своих решений, мыслей и слов, сказанных вслух, всегда помнить о том, что сила ее решений может быть необратима и привести к очень серьезным последствиям. Род без хранительницы существовать не может, иначе это будет уже не род. И становится во главу рода не мудрые, а просто старшие. Получается, что право царствования и владения, как и в любой династической структуре, определяется по старшинству и первородству. Не обладая знанием и памятью рода, Существующая Регина может не замечать последствий своих решений и даже не замечать прямой взаимосвязи между ее мысленным проклятием и бедами в жизни того, кому повезло под него попасть. Это не ее вина, но беда для всего рода. Люди сегодняшнего времени все без исключения живут в эпоху тотальной безответственности. Безответственность – это не какое-то внешнее качество, она внутри. Вера в то, что судьба человека неизменна, и сколько ни бейся, что на роду написано, то и будет. И все мы под Богом ходим. Легла в основу глубинной апатии и нежелания хоть что-то менять в своей жизни. Женщины нынешнего времени, за очень редким исключением, смирились с позицией абсолютной зависимости от внешних обстоятельств. Такой зависимости они воспитывают у своих детей. Не понимая, что еще они могут им передать, кроме этого сомнительного наследия. Но человеку надо во что-то верить. В этом его суть. Этим он отличается от всех живых существ этого мира. Он пытается найти хоть какую-то зацепку. Какую-то иллюзию осмысленного существования. Типы грабителей. И такая иллюзия предоставляется ему теми, кто очень хорошо знает и использует эту глубинную потребность каждого человека. Вот тебе заповеди, вот тебе реклама, вот тебе цель, быстрое обогащение, вот тебе инструмент, возьми кредит. И человек цепляется за цинично подсунутый ему ложный ориентир. Ведь других-то нет, ради чего жить? И не видит за всем этим, что заповеди не те, что реклама лжет, что цель чужая, а кредит надо отдавать. С процентами. Мы живем в эпоху тотальную законенной лжи и не видим этого. Некому удержать человека от опрометчивых поступков. И Регина бессильна, она сама забыла, ради чего существует ее род, на каких традициях и родовом укладе строится вся жизнь ее кровников и родичей. Она поощряет сожительство без брака и родительского благословения. Она закрывает глаза на разводы и брошенных детей. Она одарять благами одних и проклинает других не за дела, а просто потому, что один человек ей нравится, а другого оболгали, и она поверила. Знакома? В старых семьях, где берут родовое знание, Регина Рода воспитывалась с малолетства. Старая хранительница заранее выбирала себе преемницу и давала ей такое воспитание и образование, чтобы раскрыть перед ней доступ к сакральным знаниям своего рода. Жизненный путь этой женщины был определен. Но владычество в своем роду делало ее жизнь наполненной глубинным смыслом. Служение роду требует многих знаний, умений и мудрости. От реги народа зависит судьба всех родичей их потомков. Именно она, как никто, должна знать и понимать самую главную цель своего рода. Именно она есть хранительница его тайны.